«Буря вооружений», – читает Эролион. Глава 27. Общий враг для всего класса. Все в классе F знали, что получить хорошие оценки – это единственный способ привлечь внимание Масяору. Они вели себя настолько нагло, что даже сделали это новым девизом класса – «Сражение за Сяору». К этому моменту стало предельно ясно, что план директора Саманты полностью себя оправдал. Кроме того, успеху плана способствовало прибытие Ху Ян Сюаня, который на полпути прервал свою регистрацию в Академию С-класса Ялин и немедленно приехал в Ирланг с целью добиться Масяору. Эти благоприятные события позволили Саманте почувствовать себя уверенней. Пускай Ху Ян Сюан не принадлежал к одной из пяти основных семей, он все же был допущен в храм. Саманта знала об этой таинственной организации только понаслышке, поскольку она была связана с одним из национальных секретов С-класса всей конфедерации – священной землей. Время от времени храм выбирал нескольких талантливых детей для тестирования. Если дети проявят себя достойно, их будут обучать на уровне крупных семей конфедерации. Как только они завершали свое обучение, их просили покинуть двор и начать новую жизнь в большом мире, поскольку настоящий мастер должен не только хорошо освоить тактику, но и регулярно общаться с другими людьми. Строгие секреты теста храмовников отсеивали больше половины кандидатов, но те, кто смог успешно завершить свое обучение, получали общественное признание как исключительно талантливые ученики. Покинув двор храма, они становились целью для каждой крупной академии конфедерации. Среди всех последователей храмовников, Ху Ян Сюань был призван одним из самых выдающихся учеников. Он проявил свой исключительный талант, когда естественным путем пробудил восьмое ментальное поле в десятилетнем возрасте. Благодаря этому он был принят в храм, и, по окончанию обучения, Ялин и Кайпу практически развязывали войну в надежде заполучить его себе. Но, неожиданно для всех, Эйрланг вышел победителем из этого противостояния. В дополнение к его необыкновенным боевым способностям и привлекательной внешности. Ху Ян Сюань также считался настоящим гением в игре на пианино. Он занял первое место на конкурсе пианистов конфедерации, очаровав судей своим ноктюрном си-бемоль-минор Шопена и полькой ля-мажор. В общем, довольно легко можно понять, почему он стал настолько популярным. Особенно среди девушек-подростков. Не стали исключением и взволнованные соседки Ван Дуна, обожающие его словно настоящего кумира. После прибытия Ху Янсюаня, Эйрланг наконец-то привлек внимание других академий С-класса. Пускай школа по-прежнему нуждалась в прочной основе из студентов среднего уровня, Саманта, по крайней мере, смогла получить два козыря – Масяору и Ху Янсюаня. Она понимала, даже если два прославленных ученика смогут воодушевить остальных студентов, ей предстоит еще долгий путь, прежде чем Эйрланг достигнет уровня других элитных академий. Ключом к успеху она считала свою способность находить студентов, обладающих значительным потенциалом. Как только Мася Уру вошла в класс, парни разразились очередным ураганом завываний и свиста. Они делали это с момента поступления девушки в академию. Мася Ору уже привыкла к такому своеобразному приветствию и спокойно села на свое место. Множество парней из других классов бросали на девушку завистливые взгляды, через окна аудитории. Для них пустая, без всяких удобств классная комната казалась настоящим раем. Однако те, кто уже оказались на небесах, знали, что им нужно упорно трудиться, чтобы их рай длился как можно дольше. Ван Дун тоже усердно работал, но совсем по другой причине. Он даже не помышлял о переводе в класс А. Ему просто хотелось сдать тест и не попасть под отчисление. Если ему удастся выдержать адскую школьную жизнь и закончить свое обучение, он сможет стать офицером и обеспечить себе счастливую жизнь. Мася Ору бросила взгляд на Вандуна и была по-настоящему тронута его усилиями и сосредоточенностью на учебе. Она даже начала винить Саманту за то, что та поступала слишком беспощадно. Затем девушка увидела две коробки писем. Юноша почувствовал взгляд Мася Ору но решил оставаться безразличным и не встречаться с ней глазами. Он пообещал себе избегать любого внимания и держаться подальше от всех неприятностей, и особенно от неприятностей, связанных с ней. В конце концов, он считал эту девушку обыкновенной приманкой, которую разместила Саманта, поэтому понимал, что Мася Ору никогда не обратит внимания на такого посредственного парня, как он. Она была наследницей корпорации FFC, я одним из будущих лидеров Конфедерации. Даже будучи студенткой, каждый ее шаг находился под наблюдением. Скорее всего, она выйдет замуж за представителя другого могущественного дома, чтобы получить политические связи для всей семьи. Такую стратегию одобряли многие крупные корпорации. Ван Дун с детства жил в реальном и суровом мире, поэтому научился быть разумным и спокойным даже в вопросах отношений. «Живописные красавицы никогда не станут частью моей жизни!» Эту истину он узнал от старого пердуна и никогда не забывал напоминать себя об этом. Несмотря на то, что они сидели бок о бок, Ван Дун намеренно игнорировал Мася Ору, благодаря чему остальные парни не испытывали особой ревности. Они знали, что у него нет никаких шансов из-за плохих оценок. В глазах остальных парней Ван Дун был отчаявшимся одноклассником, с которым не было ничего особенного. Он стал единственным человеком, которого они были готовы терпеть рядом с Масяору. По их мнению, его положение не представляло для них угрозы. Тем не менее, эта истина изменилась с прибытием Ху Ян Сюаня, сопровождаемого пронзительным визгом девушек. Ху Ян Сюань, такой красивый! Я люблю тебя! Слишком возбужденные девушки заставили парней испытывать ревность к своему новому привлекательному однокласснику. Слава Ху Ян Сюаня была хорошо известна всем студентам академии, что привело к заметной враждебности еще до его прибытия, поскольку некоторые ученики планировали просто выдавить парня из Ирланга. Узнав, что у Ху Ян Сюаня имелась репутация грозного бойца, интриганы быстро отказались от прямого давления, и прибегли к более хитрым и дорогостоящим методам. Например, подкупа администрации школы, чтобы те отклонили его зачисления. Но благодаря связям Ху Ян Сюаня с храмом и с военными, все их труды оказались напрасны. Когда заговорщики вживую увидели его прекрасное лицо, они окончательно потеряли желание конкурировать с ним за Масяору. Решив, что не стоит привлекать еще больше враждебности, юноша спокойно вошел в класс. Сопровождаемый горящими от зависти глазами, которые буквально пожирали его убийственным намерением, он сразу направился к месту рядом с Ма в задней части аудитории. Ху Ян Сюань и Ма обменялись улыбками, поскольку уже давно были знакомы друг с другом. Затем парень повернулся к Вандуну и спросил. «Прошу прощения, одноклассник, могу я попросить тебя об одолжении?» Взгляды всего класса F сосредоточились на Вандуне. Они надеялись, что он с привычно равнодушным взглядом ответит ⁇ нет ⁇ и одержит верх в битве за право сидеть рядом с Мася Ору. Однако все прошло не так, как они ожидали. Вандун оторвал глаза от своей горы книг и приветливо улыбнулся. ⁇ Конечно. А, да. Эти две коробки писем для тебя. Они от девушек из общежития номер 5. Все проклинали наивный ответ Ван Дуна, пока он выставлял две коробки перед Ху Ян Сюанем. Кроме того, он выглядел по-настоящему счастливым, когда разобрался с этим почтовым поручением. Ху Ян Сюань кивнул и ответил. «Спасибо. Я очень ценю это. Как тебя зовут?»